Эска некоторое время сидел на стуле, наклонившись вперед и положив локти на колени, и свесив кисти рук. Казалось, он изучает доски крыльца или оценивает, насколько изношены его кожаные башмаки. Ада знала по опыту, что будь он на улице, он бы сплюнул между ступней и затем уставился бы на плевок, как зачарованный. «Эта война не то, о чем нам говорят». Это что-то другое, — сказал он через минуту. Трудовой пот каждого человека должен оплачиваться. Богачи с хлопковых плантаций каждый день пользуются чужим трудом бесплатно, но я думаю иногда, может, было бы лучше, чтобы они сами сажали и убирали свой чертов хлопок. Я просто хочу, чтобы мои ребята были дома и моты мотыжили землю. А я бы сидел на крыльце и кричал им «Бог в помощь!» через каждые полчаса. Сали кивнула и произнесла «Угу», тем самым, кажется, закрыв тему. Они заговорили о другом, и Ада с интересом слушала, как Эска и Салли перечисляли старые приметы, по которым зима ожидалась суровой. Серые белки суматошно бегают по гекоре, запасая как можно больше орехов. На диких яблонях, толстый слой воска, у гусениц широкие черные полоски. Тысячелистник, растертый между ладоней, пахнет резко, как падающий снег. Боярышник весь усыпан ягодами, красными, как кровь. — Есть и другие, — сказал Эско. — Плохие приметы. Он продолжал перечислять знаки и предзнаменования по всему округу. Говорят, в Каталуче у мула появилось потомство. В усадьбе, у пихтовой горы, родилась свинья с человеческими руками. Один человек из лощины крик, сказал, что забивал овцу, и среди внутренностей не обнаружил сердца. Охотники на Большом Лавре клялись, что сова, издавала звуки совсем нечеловеческие. И хотя они не пришли к согласию, о чем она вещала, все утверждали, что когда сова говорила, на небе появились две луны. В течение трех прошедших лет, зимой, слышали необычайно громкий лай волков, и урожай зерна летом был плохой. Все это указывает на тяжелые времена. Эско полагает что хотя они долго были изолированы от крупных бедствий войны, ее скверна может скоро распространиться по горным проходам и излиться на всех них. Повисло молчание. Затем Салли спросила, «Вы еще не решили, что будете делать?» «Нет еще», — ответила Ада. «Вы еще не готовы вернуться домой?» — спросила Салли. «Домой?» — переспросила Ада. На мгновение смутившись, так как все лето у нее было ощущение, что никого дома у нее нет, в Чарлстон, — пояснила Салли. «Нет, я еще не готова», — ответила Ада. «У вас есть какие-нибудь известия из Чарлстона?» «Нет, но я ожидаю, что письмо, которое я только что получила у мистера Пика, может внести ясность, как обстоят мои денежные дела». «Кажется, оно от поверенного моего отца». «Вскройте его и посмотрите, о чем оно», — предложил Эско. «Не могу заставить себя. На самом деле, все, что оно скажет мне, — это есть ли у меня деньги на жизнь. Оно не скажет мне, где я окажусь через год или что мне делать с собой. Эти вопросы беспокоят меня больше всего». Эско потер ладони и улыбнулся. «Тогда я единственный человек в округе, который может вам помочь», — сказал он. «Есть поверье, что если взять зеркало и посмотреть в него, держа над колодцем, то можно увидеть свое будущее». Ада тотчас оказалась у колодца. Она наклонилась над его мшистым краем, в позе, которую нельзя было назвать достойной или удобной, изогнувшись назад и расставив ноги для равновесия. Она держала ручное зеркало над лицом, повернув его под таким углом, чтобы видеть поверхность воды. Ада решила обратиться к предсказанию судьбы, чтобы пополнить свои знания о местных обычаях и чтобы найти хоть какое-то средство от уныния. Она все время была погружена в мрачное раздумье о прошлом, да так долго, что с радостью воспользовалась случаем воспротивиться сложившейся привычке, заглянуть вперед и думать о будущем, хотя и не ожидала увидеть ничего, кроме воды на дне колодца. Она потопталась, чтобы найти лучшее положение на утрамбованной земле двора, и посмотрела в зеркало. Белое небо над ней было затянуто прозрачной дымкой, яркой, как жемчуг или как серебряное зеркало. Темные листва, стоящих вокруг дубов, Обрамляло небо, дублируя деревянную рамку зеркала, в которое пристально смотрела Ада, изучая с его помощью черную шахту колодца позади себя, чтобы увидеть, что ждет ее в жизни. Круг колодезной воды глубоко над ней был вторым зеркалом. Он отражал сияние неба и был окаймлен тут и там веточками папоротника, растущего. Между камнями. Ада постаралась сосредоточить внимание на зеркале, но яркое небо за ним отвлекало ее внимание. Она была ослеплена светом и тенью, беспорядочными бликами и отражениями. Они все падали с разных сторон, их было слишком много, чтобы можно было сосредоточиться. Различные образы накладывались друг на друга, пока она не почувствовала головокружение. Ей показалось, что она упадет сейчас назад, нырнет головой в колодец и утонет там. И небо будет далеко над ней. И последним, что она увидит, будет яркий круг, сияющий в темноте, словно полная луна на ночном небосклоне. Голова у нее закружилась. Она потянулась свободной рукой к каменной стенке колодца, чтобы опереться. И тогда на мгновение все вокруг застыло, и там, в зеркале, и в самом деле появилось какое-то изображение. Оно было как плохо сделанный догеротип, да неясный в деталях, неконтрастный, зернистый. Она увидела круг яркого света с каймой листвы по краям. Возможно, намек на дорогу, идущую через коридор деревьев под уклон. В центре этого круга черный силуэт человека, идущего по дороге, но образ был слишком смутным, чтобы определить, приближается тот или удаляется. Но куда бы этот человек ни направлялся, что-то в его осанке говорило о твердой решимости. — Что это означает? — Мне надо следовать за ним или ждать его, — подумала Ада. Затем снова началось головокружение. Колени у нее подогнулись, и она упала на землю. Все поплыло у нее перед глазами, в ушах звенело, в голове крутились строчки псалма «Странствующий путник». Она подумала, что упала в обморок, но вдруг кружение вокруг нее прекратилось. Она посмотрела, не заметил ли кто-нибудь, что она упала. Но Салли и Эска сидели занятые работой, не замечая ничего вокруг. Ада поднялась и направилась к крыльцу. «Видели что-нибудь?» — спросила Эска. «Не совсем», — ответила Ада. Салли бросила на нее быстрый взгляд. Взялась была снова за бобы, потом передумала и сказала, «Вы побледнели». «Вам нехорошо?» Ада старалась слушать, но не могла сосредоточиться на голосе Салли. Перед ней все еще маячил темный силуэт, а в ушах... Звучали прекрасные фразы псалма «Странствую по этому миру внизу. Нет ни трудностей, ни усталости, ни опасности в той волшебной стране, в которой я иду». Она была уверена, что тот человек был важен для нее, хотя и не могла сопоставить с тем стилуэтом чье-либо лицо. «Так вы видели что-нибудь в колодце или нет?» — спросила Салли. «Я... Не уверена, ответила Ада. Она выглядит бледной, сказала Салли, обращаясь к Эско. Это просто поверье, отозвался Эска. Я и сам бывало смотрел в колодец, но никогда ничего не видел. Да, сказала Ада. Не было ничего. Но она не могла выбросить эту картину из головы. Лес, дорога, идущая через него, По ней идет человек. Такое чувство, будто она должна за ним следовать или ждать. Часы пробили четыре раза монотонно и резко. Словно столкнулось лезвие мотыги с молотком. Ада поднялась, собираясь идти. Но Салли заставила ее сесть. Она потянулась и приложила тыльную сторону ладони к ее щеке. «Вы совсем холодная?» «Вы ели что-нибудь сегодня?» — спросила она. «Что-то ела», — ответила Ада. «Бьюсь об заклад, что не слишком много», — сказала Салли. «Пойдемте со мной, я дам вам что-нибудь с собой». Ада прошла за ней в дом. Внутри пахло стручковым перцем и сухими травами, которые висели рядами вдоль длинного коридора, заготовленное для сдабривания различных закусок, соусов и солений, которыми так славилась Салли. Повсюду, вокруг каминной полки, дверных косяков и зеркал висели банты из красных лент. И стойка перил посреди холла была выкрашена красными и белыми полосами, словно столб перед цирюльней. В кухне Салли подошла к буфету и вытащила глиняный горшочек с ежевичным вареньем. Его горлышко было залеплено пчелиным воском. Она вручила его Аде со словами: "Хорошо намазать на печенье к чаю". Ада поблагодарила, но не сочла нужным говорить, что она не мастерица печь печенье. Уже стоя на пороге, она пригласила Эско и Салли зайти к ней, если они окажутся возле лощины Блэка. Она пошла прочь, неся в руках шаль и горшочек с вареньем. Старая тропа, пересекающая хребет и ведущая в лощину Блэка, начиналась примерно в пятистах ярдах от фермы и круто поднималась вверх, удаляясь от реки. Вначале ада шла через редкий лесок из молодых дубов, гекорий и тополей, выросших на месте вырубки. Затем, ближе к хребту, через нетронутый лесорубами лес, где огромные деревья этих же пород росли вперемешку с елями, цугой и темными пихтами. На земле беспорядочно валялись сваленные деревья в различной стадии гниения. Ада поднималась вверх по тропе и вскоре поймала ритм шага, соответствующей мелодии странствующего путника, все еще звучавшей у нее в голове. Смелая, Бодрые строки этого гимна придавали ей уверенность, хотя она немного боялась смотреть вперед на тропу из страха, что из леса вдруг выйдет какой-нибудь неясный призрак. Добравшись до гребня хребта, она отдохнула там, присев на выступающий из земли камень. Отсюда хорошо просматривалась речная долина. Внизу она видела реку и дорогу, а справа белый блик на зеленом фоне, церковь. Она повернулась и посмотрела в другом направлении, вверх и вперед на холодную гору, бледно-серую, казавшуюся такой далекой, затем вниз на лощину Блэка. С этого расстояния ее дома и поля не производили впечатления заброшенных, напротив казались свежими и ухоженными, и окружали их леса, ее хребты, ее ручей. Здесь все росло быстро, как в джунглях, и она знала, что если она останется здесь, ей понадобится помощь, иначе поля и двор вскоре зарастут сорняками, низким кустарником и молодой порослью. Пока дом не исчезнет в зарослях, как заколдованный замок из спящей красавицы. Хотя она сомневалась, что найдется какой-нибудь достойный человек, готовый наняться к ней на работу, поскольку никто не захочет работать даром. Ада сидела и мысленно набрасывала границы своей фермы. Когда ее взгляд обежал вокруг и вернулся в начальную точку, земля, заключенная в этих границах, оказалась довольно существенной частью мира. Каким образом эта земля стала ее собственностью, все еще оставалось для нее загадкой хотя она могла вспомнить каждый шаг, который привел к этому. Они с отцом приехали в горы шесть лет назад в надежде, что Монро получит облегчение от туберкулеза, который медленно трудился над его легкими до тех пор, пока он не стал пачкать кровью до полудюжины носовых платков в день. Чарльз Тонский, доктор, возлагавший надежды на чудодейственную силу холодного свежего воздуха, эмоциона, порекомендовал Монро хорошо известный высокогорный курорт с прекрасным столом и горячими минеральными источниками. Но ему пришлась не по вкусу идея жить в спокойном, тихом месте в окружении состоятельных людей с их многочисленными болезнями. Вместо этого он отыскал в горах церковь своего вероисповедания, где не было священника, считая, что полезная деятельность окажет на него Более благотворное лечебное воздействие, чем дымящаяся серная вода. Они немедленно выехали на поезде в Спартанберг, главную железнодорожную станцию в северной части штата. Лишенный благ цивилизации город, расположенный у самой стены гор. Они пробыли там несколько дней, живя в неком подобии гостиницы, пока Монро не нанял погонщиков мулов, чтобы перевести их имущество через Голубой хребет в городок под названием Холодная гора. В скором времени Монро купил экипаж и лошадь, и ему, как всегда, повезло с покупкой. Он натолкнулся на человека, натирающего до блеска лакированный верх превосходного нового кабриолета. Вдобавок у этого человека имелся крепкий мерин, как раз под стать экипажу. Монро купил и то, и другое без раздумий, вынув деньги из бумажника и отсчитав их на желтую мозолистую ладонь владельца экипажа. Это заняло несколько мгновений, но, как только Монро расплатился, у него оказался лихой экипаж, так необходимый для священника, который вынужден постоянно разъезжать по всему округу. Таким образом, приобретя средства передвижения, Они, опередив свой багаж, двинулись сначала к городку Бривард, где не было даже гостиницы, лишь меблированные комнаты. Они покинули его в голубом предрассветном сумраке. Это было прекрасное весеннее утро, и когда они проезжали через город, Монро сказал, «Уверяю тебя, к ужину мы уже будем в холодной горе». Мерину, кажется, нравилась увеселительная прогулка. Он шагал бодро, и легкий экипаж ехал на удивление быстро. Блестящие спицы двух его высоких колес жужжали от скорости хода. Они ехали все время вверх в течение этого солнечного утра. С обеих сторон к обожной дороге примыкали тенистые заросли. Она петляла, то поднимаясь, то опускаясь, пока не привела в узкую долину голубое небо превратилось в узкую полоску над темными склонами они дважды пересекли верхний рукав френч-брод и однажды проехали так близко от водопада что холодная россыпь брызг смочила их лица ада прежде не видела других гор кроме скалистых альп и не вполне понимала как возникает этот удивительный растительный ландшафт где каждая расщелина и скала Поросли деревьями и кустарникам, что так разительно отличалось от скудной растительности песчаной равнины. Раскидистые кроны дубов, каштанов и пирамидальных тополей смыкались, создавая полок, сквозь который не проникал солнечный свет. Ближе к земле шли непроходимые заросли озалии и рододендрона, создавая подлесок. Плотный словно каменная стена. Ада также удивлялась жалким и запущенным дорогам этой местности. Настолько плохи были эти изрезанные колеями проселочные дороги по сравнению с широкими песчаными трактами равнины. Что казалось, они были протоптаны скотом, а не проложены человеком. Дорога становилась все уже с каждым поворотом, пока Аде не стало ясно, что скоро она исчезнет совсем, оставив их блуждать в дикой местности, такой же бездорожной и бездонной, как та, которая возникла, когда Бог впервые произнес «девственный лес». Монро был в прекрасном настроении для человека, совсем недавно перенесшего кровотечение. Он смотрел по сторонам так, словно был приговорен и жил под страхом смерти, стараясь запомнить каждую складку земли и каждую тень от зеленой ветки. Время от времени он громко декламировал строчки из воцфорта пугая Мерина. Когда они обогнули склон холма и остановились, увидев открывшуюся вдали бледную панораму плоскогорья, он прокричал. «Нет зрелища пленительней! И в ком...» Не дрогнет дух бесчувственно упрямый при виде величавой панорамы.